и постоянного здоровья и счастья. Безошибочный стрелок из лука, укротитель равных коней, Абдуар-Рахман, говорит, «Мир тебе, защитник, собрание верных!» и просит не отвращать от него твоего ока милости и привета. Пишу я тебе среди холодных бесконечных степей и холмов, засыпанных белым снегом, сквозь которые пробиваются высокие кусты желтой травы, только завернутые...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 могут бесстрашно переходить точно по земле всадники на конях или тяжелые груженые повозки, увлекаемые десятками больших валов. Этим холодным временем пользуется непобедимое храбрые войско монгольское и в зимнюю пору предпринимает свои опустошительные страшные походы. Да сохранит Аллах тебя, повелитель правоверных, от встречи с этим звероподобными воинами и знающими поражение. А сосчитать количество их,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 Но сами отрядов не имеют. Все-таки можно приблизительно считать, что войско Батухана, состоящее из 12 отдельных хорд, каждый отдель имеет от 3 до 6 туменов. Итак, все войско татарское заключает в себе от 300 до четырехсот тысяч всадников. Все они закалены в боях и подчиняются беспрекословно своим строгим до свирепости начальника. Случаев неповиновений у них не бывает. Они, как бешеные, бросаются туда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 Я уже послал тебе с надежными людьми из арабских преданных купцов два донесения. А именно, первое письмо из Орлиного гнезда, старца горы, глава общины старших карматов-исмаитов, тайных убийц. Он мне сказал, что великий монгольский хан будто бы очень к нему благоволит и называет его своим братом. Но это ложь. Я осторожно спросил об этом Батухана во время одной вечерней пирушки. Саин-хан ответил что старцы горы, запрятавшего в своем орлином гнезде, постигнет судьба всех охотничьих птиц, когда они попадают в руки охотника. Или орел научится быть полезным ловчей птицей и станет приносить хозяину добычи, или тот свернет ему шею. На земле есть один владыка, он имел в виду себя, и до тех пор, пока старец горы сам не придет к нему с поклоном преданности и не сложит к его ногам всех накопленных богатств, он будет считать его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 о По своей покорности это их не спасет от обычного монгольского разгрома. Вероятно, у русы добровольно не покорятся, останут отчаянно защищаться. Батухан сказал в кругу своих приближенных, где он милостливо разрешает мне присутствовать, такое слово. Я не допущу, чтобы существовали другие великие столицы. Будет только одна столица столиц, моя боевая ставка, Кичи сарай на Великой реке Этиль. Из Гечисарая будет вылетать молнии мои повеления, которые заставят трепетать и повиноваться все народы Вселенной. Но Аллах лучше знает все. Он один все предвидит, и в его руках наше будущее. Да будет милость его над всеми нами. Я надеюсь, что ты, повелитель правоверных, святейший халиф Мустанасир, посмотришь на пребывающих тебе моих гонцов оком благорасположения и покройших полую твоей щедрости. Пусть перед тобой будет открыта дверь Каабы, вечно желанный, а земля перед ней останется навсегда пылью над лбах всех склоняющихся перед тобою».